Эпилог. Накануне своего двадцатилетия я сидела в роскошном лимузине, наблюдая, как огни города сливаются в одно целое, пока мы ехали к центру Лос-Анджелеса, за один год так много всего изменилось. Я словно каталась на американских горках, и конца этому все еще не было видно. Бэку и меня пригласили на отборы в олимпийскую сборную, и, к нашему удивлению, мы обе прошли первый тур, а затем и второй. И, наконец, наши имена оказались последними в списке на Олимпиаду. Мы были самыми молодыми членами команды, и за последние несколько месяцев нам многое нужно было доказать. Тренировки стали для меня настоящим испытанием, как психологическим, так и физическим, но я не упускала из виду ни одну деталь. Мне пришлось уйти из команды Университета Лос-Анджелеса и на время приостановить учебу. но все это не имело значения. Я хотела играть в футбол и осуществила свою мечту — выступать на мировом уровне. «Ты все вещи собрала?» — спросила меня Бекка, отвлекая от мыслей. Я оглянулась и увидела, что они с с любопытством наблюдают за мной. Я пожала плечами. «Мне нужно кое-что доложить в чемодан перед отъездом, но в основном да. И не забыть захватить свой паспорт». «Если ты не будешь слишком сильно напиваться на своей вечеринке в честь дня рождения, то утром обязательно об этом вспомнишь», — рассмеялась Эмили. Я улыбнулась ее шутке и подумала о том, сколько усилий Лем приложил к организации сегодняшнего вечера. Помимо подготовки к отъезду из страны, он запланировал вечеринку по случаю моего дня рождения. Он держал все в секрете, даже когда я пыталась выведать у него информацию, соблазнив его. Парень не сдавался, так что я провела весь день, тусуясь с Эмилией Беккой, взволнованная тем, что в конце поездки на лимузине меня ждал сюрприз. «Вообще-то, не думаю, что вообще буду пить», — сказала я, разглядывая свое ярко-красное платье. Оно было кокетливым и с гладкой ткани с глубоким вырезом, короткими рукавами и расклюшенной юбкой. Оно было довольно коротким, но я знала, что Леам не будет возражать. «Да, я тоже», — согласилась Бекка. «Нам обеим пришлось исключить из своего рациона все, что считалось вредным, почти сразу после того, как мы попали в команду сборной». «Подождите, значит, теперь я самая безрассудная из нас троих?» — рассмеялась Эмили. Я не смогла сдержать улыбки, вспоминая тот первый вечер, когда я затащила Эмили на вечеринку Лос-Анджелес Старс. Я думала, что смогу развратить ее, но в конце концов мы втроем стали уравновешивать друг друга. Мне нравилось думать, что она передала мне частичку своего спокойствия, а я ей — частичку своей необузданности. А Бекка нанесла нам обеим кучу синяков. «О, не волнуйся, мы повеселимся с тобой, когда вернемся из Швеции», — подмигнула я, когда лимузин остановился у одного из модных клубов. Администратор в спешке подбежал к нам, чтобы открыть дверь и проводить нас по покрытому ковром проходу. Я подняла глаза, чтобы оценить открывшуюся передо мной картину. Клуб был современным, с гладкими белыми стенами и плющом, обвивавшим железную вывеску середины века, на которой было написано его название «Тигровая лилия». Необходимость в освещении интерьера была устранена с помощью подвесных свечей, так что атмосфера казалась более интимной, когда мы проходили через парадные двери. Я увидела всех своих товарищей по команде Университета Лос-Анджелеса, а также членов семьи и друзей. Также присутствовало несколько парней из команды Лиама и я кивнула, когда увидела Джоша. Между нами все было нормально, и я была рада забыть о драме прошлых месяцев. В центре зала стояли мои родители и родители Лиама, разговаривающие между собой. Я прижала руку к груди, а моя улыбка стала еще шире. Их присутствие для меня много значило. Особенно если учитывать, какой долгий был перелет из Лондона в Лос-Анджелес. Самый важный для меня гость стоял между нашими родителями. И как только я увидела его, то не смогла сдержать переполнявшего меня счастья. Лям, как всегда, выглядел прекрасно, сшитым на заказ черном костюме. Его волосы были зачесаны назад, что подчеркивало резкие черты его чисто выбритого лица. Я знала, что он почувствовал на себе мой взгляд, потому что поднял глаза как раз в тот момент, когда я прикусила нижнюю губу. Его серые глаза пригвоздили меня к месту, и я была обезоружена, когда он начал двигаться в моем направлении. С каждым шагом его улыбка становилась шире, и когда он приблизился, Бекка и Эмили, как по команде, отошли от меня в сторону. «Напомни мне, чтобы я никогда не разрешал тебе надевать красное, если только мы не находимся в нашей спальне», — ухмыльнулся он, оценивая мой внешний вид с уверенным видом. «Нравится мое платье?» «Мне нравится девушка в этом платье», — сказал он, бери меня за руку. «Ну же, дай мне поговорить с тобой наедине». «Но я еще даже не поздоровалась со своими родителями». Без особого энтузиазма запротестовала я. «У нас было бы достаточно времени, чтобы поговорить с ними. Прямо сейчас мне хотелось сорвать с него этот костюм». «Они поймут. Пошли», — сказал он, таща меня через весь клуб по длинному коридору. В конце его была единственная черная дверь, охраняемая здоровенным вышибалой. Лем кивнул мужчине, и он отпер дверь и придержал ее, чтобы мы могли пройти внутрь. Я в замешательстве нахмурила брови. «Подожди, куда мы идем? – спросила я. Лем оглянулся на меня с озорной ухмылкой, но вместо ответа повел дальше по полутёмной лестнице. Я думала, что мы окажемся на втором этаже, может быть, в вип-зале или еще где-нибудь, но вместо этого он толкнул тяжелую дверь наверху лестницы, на которой была приклеена табличка с надписью Выход на крышу. В полутемный коридор просочился свет, и в этот момент я поняла, что это было гораздо важнее, чем обычная беседа. Я проглотила комок в горле, когда он продолжил открывать двери, а затем у меня перехватило дыхание, когда я увидела открывшееся передо мной зрелище. Он создал крошечный кусочек рая на этой крыше. Над головой плясали гирлянды мерцающих огоньков. Цветы всех цветов и разновидностей были расставлены во всех направлениях. Их свежий аромат окутал меня, когда Лиам взял меня за руку и вывел наружу. Я на мгновение закрыла глаза, позволяя ему вести меня вперед и пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Когда я снова открыла их, то посмотрела вниз на дорожку из чайных свечей, ведущую нас к центру крыши, к центру этого маленького рая. Мы остановились, и темные глаза Лема встретились с моими. Потом я наблюдала за тем, как он опустился на одно колено. И тут мои руки взметнулись к лицу, когда я попыталась остановить слезы, которые грозили хлынуть ручьями по моим щекам. Но это казалось нереальным. Ничто из этого не могло быть реальным, потому что тогда у меня было бы все, о чем я только могла мечтать. Кинсли Брайант, начал он, когда слезы все же потекли по моим щекам. Я и представить себе не мог, что в 26 лет найду девушку, с которой захочу провести остаток своей жизни. За три месяца до того, как я встретил тебя, я искал новых острых ощущений очередной вечеринки очередной девушки. А потом я вошел в комнату и увидел, что ты сидишь у меня на кухне как самое прекрасное, уверенное в себе создание, которое я когда-либо видел. И я понял, что ты станешь для меня настоящим пожаром. Ты с самого начала бросала мне вызов, и я пытался сопротивляться тебе. Но даже тогда я знал, что никогда не уйду от тебя». Он сделал паузу, и я наблюдала, как он медленно справляется со своими эмоциями. Лему Элдер, крепкий орешек в футболе. На самом деле был самым большим, ранимым игроком, которого я знала». Весь прошедший год я наблюдал, как ты стремишься к своей мечте. И мне нравилось быть рядом с тобой на каждом шагу этого пути». Его дрожащая рука потянулась вниз, чтобы вытащить из кармана брюк маленькую черную коробочку. «Лиам». Его глаза встретились с моими, и я утонула в абсолютной уязвимости этого момента. «Выходи за меня замуж», — сказал он, осторожно открывая коробку. Тихое рыдание счастья счастье вырвалось из моего горла. Я еще так молода, слабо запротестовала я. Он ухмыльнулся и спокойно покачал головой из стороны в сторону. Выходи за меня замуж, повторил он так уверенно, что в тот момент я поняла, что он околдовал мое сердце. Лиам, начала я, пока мой мозг лихорадочно работал. Он заставил меня замолчать еще раз, покачав головой. Я солгал тебе в тот вечер, когда познакомился с твоей мамой. Я нахмурила брови, пытаясь вспомнить то, о чем он тогда говорил. Что? Как именно? В тот вечер я сказал, что пошутила о том, что попрошу тебя выйти за меня замуж через 300 дней. Именно тогда я понял, что женюсь на тебе. Я мог сделать тебе предложение в тот же момент, но хотел дать тебе время. Я ждал 300 дней, но больше не собираюсь ждать ни секунды. Да. Я ответила так тихо, что слово заглушилось кончиками пальцев, прикрывавших мой рот. «Я буду ждать столько, сколько ты захочешь. Мы можем быть помолвлены до тех пор, пока тебе не исполнится 99, и ты не сможешь даже пойти к алтарю. Я понесу тебя на руках или отвезу на коляске. Просто скажи, что выйдешь за меня замуж». Еще один счастливый всхлип прорвался сквозь мой барьер. Я упала перед ним на колени. «Лем, я сказала «да», «да», «да».» Я рассмеялась, обвивая руками его шею. А он рассмеялся в ответ, когда его руки притянули меня к себе. Я даже не взглянула на кольцо. Это делает меня сумасшедшей. Я бы завязала вокруг своего пальца кусок веревки, если бы это означало, что я выйду замуж за этого мужчину. Но он и слышать об этом не хотел. «Я хочу увидеть его на тебе». «У меня ушла целая вечность на то, чтобы найти то, которое, как я знал, тебе понравится», — сказал он, убирая руки с моей талии и протягивая их, чтобы надеть кольцо мне на палец. Я с трудом удержала равновесие, когда он продел кольцо через костяшку пальца. Оно было тонкое, с простым квадратным бриллиантом. Оно выглядело как идеальное сочетание изящества и богатства. «Отличная работа, Уайлдер!» Подмигнув, поддразнила я, наконец-то обретя способность говорить без того, чтобы слезы не путали мою речь. Спасибо, миссис Кинсли Уайлдер, сказал он с озорной ухмылкой, впервые произнося мое будущее имя. Я игриво прищурилась. Хм, а как насчет Лема Брэнта? Эй, засмеялся он, снова заключая меня в объятия. Нет, нет, подожди, мистер Кинсли Брэнт. «Да, мне нравится, как это звучит». «Ты замечталась». «Да ладно, на дворе двадцать первый век?» — пошутила я. М -м", сказал он, уткнувшись носом мне в шею, так что аромат его туалетной воды и геля для душа на время проникли в мой разум. «Давай просто вместе выберем новые имена». Я улыбнулась. «Я больше не слушаю. Я слишком занята, пытаясь осознать тот факт, что ты на самом деле хочешь на мне жениться». Поверь в это. Скажи еще раз, чтобы это казалось реальным. «Кинсли Грейс Брэнд, безумно красивая и немного сумасшедшая. Выходи за меня замуж, и мы сможем вырастить сотни маленьких футбольных вундеркендов». Я рассмеялась. «Будет сделано?»